Глава четвертая. И Аид следовал за мной. Аргосская стена, бледный свет луны. Знаю ли я, что сейчас произойдет? Я знаю. Только я. Я волен решать, выбирать, переиначивать ход событий. Вот он, второй шанс. Его я не упущу. Сфенебе, ты здесь? Тень на лице оживает, рождает белоликую фигуру. «Я здесь, Белерафонт. Может быть, тебе известно, зачем я здесь? Зачем ты здесь?» «Подойди». «Известно, неизвестно, я не удостаиваю ее объяснениями. Мой взгляд захлестывает женщину удавкой, тянет вверх по ступенькам, с фенебея движется, как во сне. Все застывает, каменеет, словно на аргос, уставилась медуза Гаргона. «Несчастный случай, говорю я» когда жена Ванакта оказывается на расстоянии вытянутой руки. Падение со стены. Она кивает. Так тому и быть. Ты выбрала, Сфенебея. Легко подхватываю женщину, вскидываю над головой, швыряю вниз. Когда я что-то бросаю, я не промахиваюсь. Со слабым вздохом она исчезает во тьме. Свободен. Я свободен! Сфенебея, где ты? Сфинибея, Расплавленное золото слепит глаза. Хрупкая фигурка тонет в этом золоте, лжет, морочит. «Бросаю пегаса следом!» Волны львами прыгают навстречу, бодают козами, атакуют сонмищем змей. Увернувшись, мы проносимся над гребнями. Золото плавится, выцветает, превращается в кровь. Целое море крови, от горизонта до горизонта. «Где же ты?» Кровь выцветает вслед за золотом. Море, безразличное к моим крикам, катит серо-зеленые валы с пенными гривами. Никого. Ничего. Сердце готово выпрыгнуть, нырнуть в воду. Боясь, что оно так и поступит, я взлетаю, кружу над морем. Ну же, покажись! Хоть раз на мгновение! Я увижу, подхвачу, спасу! Бесполезно. Тело Финибей, сейчас без суеты с царственным величием опускается в морскую пучину. Скоро тело достигнет дна, а тень уже сходит воит по медным ступеням навстречу далеким багровым отблескам. Кружу, кричу. Я помню твой рассказ, Сизиф. Надежда, худшая из несчастий, лживый остаток на дне ларца Пандоры. Ты был прав, старый хитрец, прав, как всегда. После гибели Делиада «Мне снилось, что я — табун. Дикое, жаждущее крови, многотелое существо. Раз за разом я наслаждался убийством и просыпался в холодном поту. До боялся потерять себя, раствориться в кровавом безумии. Неужели кошмар вернулся? Пегас! Кто из нас спасал эту женщину? Кто ее сбросил? Что двигало нами?» Гнев воплощенной свободы, нестерпевшей иной ноши, кроме всадника, которого свобода выбрала сама. Гнев изгнанника, которого хладнокровно использовали и обрекли на смерть. Все, Химера, свобода, справедливость, гнев, жизнь, смерть, мы с тобой тоже Химера, Пегас. Мы чудовище. Я прекратил пустое окружение, Пегас вновь набрал высоту. Радость победы, предвкушение встречи, грядущее очищение. И стаяла, сгорела, развеялась пеплом по ветру. Осталась горечь, пустота и вечная спутница Беллерафонта, длинная вереница смертей, неотступно сопровождавших меня. Я летел в небе, всадник на белом коне, и Аид следовал за мной. Стасим? Что здесь происходит? Штурм дворца шел вяло, без лишних жертв и обременительных разрушений. Можно сказать, штурмовали по-родственному. Лакий, сын Тесевсембры, от кухонных пристроек наблюдал, как его сторонники бьют тараном в запертые двери. Рвенье сторонники не выказывали, больше старались не упасть с парадной лестницы, переломав себе ноги раньше, чем сломается преграда. Шестерым силачам было трудновато развернуться здесь с бревном. Били в полсилы, чтобы случайно не повредить дверные створки, покрытые благородной резьбой, или того хуже — сломать засовы. За дверьми прятался царь с младшей дочерью, советниками и дюжиной преданных воинов. Врываться в Мегарон прямо сейчас, демонстрируя стремительность и беспощадность — чистая глупость. Это кончилось бы резнёй. Да, царь стар, да, советники дряхлыпней, дочка безобидна. Но воины, ветераны дворцовой стражи, могли решить, что при таком-то напоре их вне сомнений прикончат для страстки и демонстрации боевого духа. Войны кинулись бы на мятежников, желая подороже продать свои жизни. Так всегда бывает, если жизни нельзя сохранить. И победа стала бы поражением. Как занимать трон, плавающий в крови? «На таких тронах долго не сидят». «Выходи!» — время от времени кричали таранщики. Для воплей они устраивали перерыв, куда более долгий, чем раскачивание бревна. «Сдавайся! Отрекайся!» Те сторонники Лакия, кому возле тарана не хватило места, бродили по двору и брицали оружием. К воплям присоединялись дружно, глоток не жалели. «Если из Нижнего города к Акрополю подтянутся зеваки, пусть слышат. Штурм идет, все в порядке». Царь молчал. Советники увещевали. Понять бы еще кого, царя или бунтовщиков. Дочь плакала, отсюда слышно. Войны молчали, будто им вырвали языки. «Это плохо. Значит, ветераны еще не надумали менять солдатскую честь на мирское благополучие». В Акрополь мятежники вошли прогулочным шагом. Воротная стража, предупрежденная о вторжении, заблаговременно исчезла. На территорию дворца без убитых, жаль, войти не удалось. Девять человек полегло, как ни крути. Четверо из охраны — упрямые ослы, пятеро из людей — лакия. Жалко было одного, дядю Антисфена. Дядя закатывал такие перы, что его любой пожалел бы. Не то, что лакий. «Лаки, «Лаки те Лакий сын Евтиха, Лакий муж Лаллы. И что важнее прочего, Лакий зятя Абата II, В отсутствии у царя взрослых сыновей-наследников, главный претендент на власть, 39 лет, не мальчик, вот-вот 40, старость немощь. И сколько, понимаете ли, надо ждать, пока тесть соблаговолит уступить зятю власть? Не слышит намеков, а глох на старости лет. Значит, крикнем погромче. Царя надо было менять по многим причинам. Перечень их занял бы слишком долгое время, поэтому Лаки ограничился одной — родостцы. Соседи-островитяне называли ликийцев пиратами, и совершенно зря. В отличие от злоязыких родостцев, Ликия всегда испытывала нехватку гаваней, удобных для морской торговли. Горы отрезали страну от моря, на востоке преградой служил Салимский хребет, достигая Хеледонского мыса, Запад же возвел двойные крепостные стены — крага и антикрага, обрываясь острыми, как мечи, утесами в соленые волны. Советники престарелого и аббата, чей общий разум давно превратился в коросту, несли бред, предлагая использовать для портов южное побережье, скалистое, теснимые горной террасой, круто падающей к воде. Да, там имелись якорные стоянки, но куцы и ненадежные сомнительные. В итоге купеческие ладьи с зерном и скотом, вином и шафраном останавливались в Фаселиде с ее тремя защищенными гаванями, а ладьи с лесом, елями, платанами и знаменитым кедром причаливали в Мегисте. Крохотный островок ничем не оправдывал свое гордое название, но служил удобнейшей стоянкой на перекрестке морских путей из Финикии на Пелопонес, и Аттики в та -Кемт. И как вы думаете, дрожайшие сограждане, кто снимал сливки с жирных, сытых, процветающих фасилиды и мегисты? Родосцы! Проклятые родосцы! А должна была Ликия! По приказу царя Абата, ликийские боевые корабли не раз нападали на корабли Родоса, собиравшие торговую пошлину, пускали их на дно, а также щипали торговцев, намекая, что плата за перевозки течет в сокровищнице вовсе не тех, кому принадлежит по праву. Торговцы соглашались, откупались, жаловались, требовали у родостцев защиты. Родостцы жаловались, собирали торговцев по второму разу, во всеуслышанье взывали к богам, требуя покарать бесчестных пиратов, временами топили дерзких ликийцев, чаще, чем хотелось бы, и никак не желали понять, что уступи они ликие, спорные Феселиду и Мегисту, а в придачу еще пару-тройку стоянок, и наступит вечный мир, любовь и уважение. Лаки не сдержал гнева. Громко выругался. Таранщики обернулись на предводителя. «В чем дело?» Лаки махнул им рукой. «Продолжайте!» Толку-то топить ладьи. Так могло продолжаться до тех пор, пока у внуков Лаки вырастут седые волосы. Надо слать флотилии народа, высаживаться, идти по острову частым гребнем и брать несговорчивых островитян, как в шейк ногтю, раз и навсегда. А потом, отъевшись на доходах от морской торговли, переходить к усмирению Салимов, обсевших горные тропы, как мухи, дохлую корову. Вторгаться, резать, давить, показывать, кто здесь хозяин, и тоже, раз и навсегда. Лаки честно ждал, долго ждал, терпеливо ждал, но воинский пыл, похоже, иссяк в Иабате Втором. Как иссяк, как уже дважды говорилось, раз и навсегда, если так... Переворот становился бунтом, бунт-мятежом, мятеж разумным и оправданным действием, вне сомнений, угодным богам. Больше тянуть было нельзя. Ни со сменой власти, ни со штурмом дворца. Верные люди донесли Лакию, что знатные военачальники, прославленные в сражениях, согласны ждать до заката. Если с заходом солнца царь не отречется, живой, заметьте, царь в пользу зятя... Во дворец, из нижнего города поднимутся солдаты, готовы исполнить приказ, после чего все покатится в обратную сторону. Разумное и оправданное действие станет мятежом, мятеж бунтом, бунт переворотом, и, что главное, неудавшимся переворотом. Ломайте! велел Лаки. Все! Время вышло! Время действительно вышло. Лаки понял это, услышав хлопанье крыльев. Задрав голову, он посмотрел на небо. И увидел бога. Такого бога он видел впервые. Живых богов Лаки, Сын Тесевсембры и Евтиха не встречал вообще, и, наверное, к счастью, но статуй и изображений на барельефах насмотрелся досато. Он готов был поклясться, что всадник на крылатом коне там точно не встречался. Нет, не всадник. Бог или кто, он завис над двором медля приземлиться, и Лакий с тихим ужасом понял, что это не всадник, это кентавр. Невиданный кентавр с двумя торсами, конским и человеческим, четырьмя копытами, парой рук и парой крыльев. Размерами кентавр вдвое превосходил человека, если того взгромоздить на лошадь. Дурень Парпак, сын Лидии, метнул в кентавра копьем. Зачем он это сделал, не знал никто и не узнал, потому что всадник поймал копье на лету, а ответный бросок угодил Парпаку в рот, выбив зубы. Жить без зубов обременительно, но можно. Жить с бронзовым наконечником, вышедшим из затылка, затруднительно. Парпак перестал жить, а вместе с ним еще двое сторонников Лаки, на свою беду оказавшихся рядом с дурным Парпаком. Снизившись, кентавр разбил им головы копытами. Таранщики бросили бревно, по счастью, не в кентавра, просто на землю. Громыхая, бревно скатилось по лестнице. Все прочие, кто поднял было оружие, опустили его. Кентавр встал посреди двора и распался надвое, превратившись в крылатого коня и молодого человека, спрыгнувшего с него. Ног стало шесть. Четыре у коня, две у всадника. Этот, вспомнил лакий, Белерафонт из Аргаса, обещался убить Химеру. Узнав новость... Лаки много раз смеялся, вспоминая самоубийственное обещание безумца. Сам смеялся с друзьями тоже. Он бы рассмеялся и сейчас, да рот свела неприятная оскомина. «Что здесь происходит?» — спросил Беллерафонт. Все смотрели на Лакия. Отвечать должен был предводитель. Отвечать Лакию не хотелось. Судя по лицу Белерафонта, недавний кентавр вряд ли согласился бы поверить, что происходящее перед дворцом... Разумно и оправданно.